Глава 10. У каждого свои планы на ночь. Хейвен. Ну как? В мою временную комнату влетела Даяна. Я тебя умоляю, скажи, что получилось. Глаза девушки выражали сильное беспокойство, и мне стало ее жаль. Да как сказать? Пожалуй, я плечом морщись. Это моего все испортило. Вот тварь. Ругнулась демоница, сжимая пальцы в кулаки. Она сбежала от меня, сказала, что ей стало плохо. Я никак не смогла ее удержать, ведь это выглядело бы подозрительно, а нам подозрения не нужны. «Твой брат что-то почувствовал», произнесла я тише, усаживаясь на стол и вспоминая, как мне приятно было прикасаться к этому демону. «Правда?» Да Даяна приезжала ладони к груди. «Расскажи мне, пожалуйста». «Да там особо и рассказывать-то нечего», отмахнулась я. Наихас был зол, Ведь, как ты и сказала, смог понять, что в вине. Он подумал, что я хочу нанести тебе вред, потому что моя кровь была именно в твоем бокале. И в этом весь Нэй набрала полную грудь воздуха девушка. Сам в полном дерьме беспокоится за меня. Теперь нам нужно, чтобы ты постоянно была возле него. Слышишь? «Почему я?» — спросила невзначай. «Даяна, скажи правду, пожалуйста». Она молчала несколько минут, прежде чем заговорить. «Мы приложили массу сил, чтобы найти ту, кто спасет Нейя. Мы молились богине тьмы, чтобы эта девушка, то есть ты, родилась. Ведь демоны живут тысячелетиями, а другие расы, увы, нет. Но нам повезло. Ты уже ходила по земле и достигла того возраста, когда... Эм, ну, смущенно протянула она. К тебе можно прикасаться, ведь без этого было бы очень сложно». «У вас должен быть тактильный контакт. Нэю необходимо вдыхать твой запах, который он сто процентов должен был почувствовать, я уверена в этом. Конечно, если будут поцелуи, то победа точно у нас в руках, но...» Но поцеловать его не так-то уж легко. Он рычит и шипит, и... Усами шевелит. Хмыкнула Даяна. Я неотрывно смотрела в глаза демоницы, желая спросить, но все никак не решилось. «Да говори уже». Махнула она рукой, словно зная, что меня разрывает любопытство изнутри. «Ты демоница!» — начала осторожно. «Сейчас да!» — кивнула она. А до этого была простой девушкой. Человеком. Но мне стало не по себе, не ожидала я такого ответа. «Но как такое возможно?» — судорожно вздохнула я. «Это очень долгая история», — печально улыбнулась кореглазая и конец вроде счастливый, а вроде и нет. В ее глазах читалась скорбь и вина, будто она никак не могла найти себе место, корила себя. «Когда-нибудь», — натянуто улыбнулась Даяна, — «я обязательно тебе расскажу». «Хорошо, а сейчас давай я помогу тебе с тем настоем для слуг». «Да», — моргнула я, — «давай вдвоем веселее». Последующие два часа мы развернули в комнате бурную деятельность. Небольшой котелок, который заботливый шантар, чтобы язык у него временно отсох, где-то раздобыл, стоял на полу. В него летели травы и корень, измельченные скорлупа от яиц одной из самых ядовитых змей, усы черного кота, родившегося в полнолуние и тому подобное всячина. В общем, запашок витал в воздухе такой, что начало мутить. Главное, чтобы никто не унюхал. Закрыла двумя пальцами нос демоница. «Сейчас пахнет кивнула я, и вся вонь должна уйти. Бабушка говорила, что вкус этого настоя ничем не отличим от воды, как и цвет. «Ведьмовские штучки», — хохотнула девушка. Выуживая из памяти нужные слова для закрепления должного эффекта, я проговорила их вслух, а потом занесла руку над котелком, смотря в глаза Даяне. «Помощь мне твоя нужна», — поморщилась я. «Ты не могла бы...» «Без проблем». Деманица сделала решительный шаг в мою сторону, и за мгновение чиркнула мне по запястью своим когтем-бритвой. Кровь закапала в котел, и тут его содержимое пошло зелеными пузырями, повалил едкий густой дым, а слуха коснулся приглушенный хлопок, после которого все исчезло, в том числе и удушающая вонь. «Ну как?» — Даяна заглянула в котелок, наблюдая там на вид просто воду. «Получилось?» «Вообще должно было», — кивнула я. «Бабуля научила меня некоторым зельям». Такое я не практиковала, но все сделала правильно. Хорошо. Даяна выудила из кармана несколько колбочек и, наполнив их, половину оставила себе, а половину отдала мне. В особняке 17 демонов, которые отвечают за готовку, сад и уборку. Идем. Чем быстрее их напоим, тем быстрее все узнаем. Нейхас. Ты устал? Спросила Мойра, протягивая бокал с вином. «Я не хочу, спасибо». Улыбнулся любимый, замечая ее растерянность на лице. «Но как же? Ты же каждый вечер его пьешь». «Что-то настроения нет», — ответил я, смотря в бумаги, которыми решил заняться на нервной почве. «Пойдем тогда спать», — осторожно произнесла Мойра. «Тебя ждет сюрприз». Она многозначительно подвигла бровями, и я улыбнулся, пробегаясь глазами по ее телу. «Мне нужно немного доделать». Я нагло врал. Впервые в жизни я не был честен со своей истиной. Никак не мог выкинуть из головы то, что происходило в обеденной зале. Меня терзало чувство вины и что-то еще. Что-то такое, что не давало покоя. В памяти стояли глаза этой обнаглевшей служанки, ее запах. Близость Хейвен волновала. И глупо было бы отрицать сей факт. Мне требовалось побыть наедине со своими мыслями, чтобы все обдумать и прийти к выводам, но Мойра никак не давала сконцентрироваться. Она искала моего внимания, прикасаясь и целуя. Я был рад этому. Но именно сейчас мне хотелось уединения, чтобы разобраться и решить, как вытурнуть служанку Даяны за пределы особняка и не обидеть при этом сестру. С Хейвин что-то было не так. Она непонятно как воздействовала на меня — вызывая чувства, которых я не должен испытывать к ней. «Милый», — вновь вклинилась в мои размышления Мойра. «Сделай хотя бы пару глотков. Я сама спускалась в винный погреб за ним. Говорят, что красное вино способствует улучшению кровообращения». Она снова протянула мне бокал. Я нехотя, но все же принял его, чувствуя, как ипостась едва слышно скулит внутри, словно что-то было не так. «После появления ты, Хэвен», — рычал я мысленно, отпивая из бокала. «Творится непонятно что». Глоток. еще один. Вино на вкус было терпким, с приятным послевкусием. «Вкусная, правда?» — довольно улыбалась Мойра. «Отличное вино». Кивнул я, делая еще один глоток. «А теперь не могла бы ты...» «Хорошо, хорошо», — засуетилась она, — «я уже ухожу». Буду ждать тебя в спальне, любовь моя». Мойра грациозно направилась на выход, бросая на меня луковые взгляды и больше положенного повеливая бедрами. «И все-таки красивая она у меня», — проскользнула мысль в голове, оттесняя все другие. Вновь уткнувшись в бумаге, понял, что потерял интерес к ним. От слова «совсем». Думать ни о чем не хотелось. «Завтра. Все завтра. Эта девица вылетит из моего дома, как пробка». Подхватив бокал с недопитым вином, осушил его до дна и, встав, направился на выход. Меня ждала Мойра, и ночь обещала быть жаркой.